Глава шестая. Гомеров пир. Белые встали рано, но краснокожие раньше, потому что Койотеро, как и звери, по которым названо племя, больше действуют ночью, чем днем. Сейчас жаркое время года, и они решают добраться до Наумча Потопетла, до того, как солнце поднимется высоко и станет слишком жарко, чтобы передвигаться. Даже дикари не сторонятся комфорта, хотя эти думают скорее не о себе, а о своих лошадях. Они в походе, который потребует от лошадей скорости, а передвижение в полуденные жаркие часы ослабит их. Поэтому еще за час до рассвета индейцы на ногах и движутся в полутьме бесшумно, как призраки. Бесшумно не потому, что боятся обнаружить перед врагами свое присутствие. Они знают, что здесь нет врагов, но потому, что таков их обычай. Прежде всего они перемещают колышки, к которым привязали лошадей, или удлиняют веревку, чтобы животные могли добраться до свежей травы. Ту, что их окружало, они за ночь вытоптали. Затем они начинают заботиться о себе, подкрепляют своего внутреннего человека обильным завтраком. Чтобы приготовить завтрак, огонь не нужен, поэтому костры не разжигают. Всю ночь пеклись мискаль и куски конины. К утру они должны быть готовы. Нужно только снять почву с примитивных печей и достать содержимое. Пять или шесть человек, которым поручена эта обязанность, сразу принимаются ее выполнять. Вначале снимают верхний слой почвы, которая прокалилась, и все еще дымится. Потом осторожно извлекают форму, которая успела превратиться в пепел. Она горячая, требует внимательности в обращении. Но дикие кулинары умеют это делать, и скоро становится видна черная груда, конская шкура, лишившаяся волос и обожженная, но влажная и издающая сильный запах. Она сохраняет прочность, и поэтому можно не опасаться, что разольется содержимое. Ее поднимают и переносят на чистое место на траве. Потом разрезают и расстилают. Обнажается пахучая пикантная масса. Почувствовав аппетитный запах, который разносится в свежем утреннем воздухе, все краснокожие, предчувствуя удовольствие, собираются вокруг. И не без причины. Не говоря уже о печеной канине, которую гурманы признали бы восхитительным блюдом, сердцевинами скали, приготовленные таким образом, блюдо очень вкусное и своеобразное. Оно настолько своеобразно, что я ни с чем не могу его сравнить. Внешне похоже на засахаренный цитрон. Вкус тоже сладковатый, только плотнее и темней по цвету. Когда его ешь... Язык словно колют тысячи крошечных стрел. Ощущение своего рода пощипывания, совершенно неописуемое и для непривычного человека не очень приятное. Но это ощущение быстро проходит, и тот, кто решился попробовать мескаль, со временем его очень любит. Многие известные люди из числа белых считают его роскошью. Его готовят в большинстве мексиканских городов и в самой столице, и стоит оно дорого. У индейцев апачей, как уже говорилось, это основной продукт питания. Одно из племен этого многочисленного народа получило от него даже название – мискалерос. Но едят его все, и коетеров в своем лагере, приготовив печеный мискаль, доказывают, что это блюдо для них не ново. По слову «готово» они собираются вокруг горячей парящей массы и, не обращая внимания на обожженные губы и языки, едят с помощью ножей. Вскоре шкура очищена, все ее содержимое съедено. При крайней необходимости они могут съесть и шкуру. Но сейчас такой необходимости нет, и индейцы оставляют ее своим тезкам, куетам. За этим гомеровым пиром следует курение, потому что все американские индейцы курят растения с никотином. Они делали это еще до того, как Коровелла Колумба расправили свои паруса в Гаитянском море. У каждого Койотеро в лагере есть трубка и сумка с табаком, подлинным или фальсифицированным. Это зависит от удачи и от того, как давно был набег на поселок Бледнолицах. Выкурив трубку, они прячут ее, и все снова на ногах. Остается выкопать колышки, свернуть привязанные веревки, сесть верхом и ехать, потому что на лошадях уже их легкие и легко надеваемые седла и узда. Вождь отдает приказ садиться верхом, но не словами, а своим примером садиться на спину своей лошади. И все выезжают, как и раньше, строем подвое, растянувшись по равнине. Не успевает последний индеец оставить лагерь, как его заполняют живые существа другой разновидности — волки, чей вой слышался всю ночь. Учуяв запах убитой лошади, они бросаются к ней и пируют на костях. Вскоре после выезда из лагеря индейцы теряют серу из вида. Объясняется это тем, что они погружаются во впадину на равнине между похожими на хребты возвышениями. Впадина тянется на несколько миль, прежде чем снова станет видна гора. Но индейцы хорошо знают дорогу и ориентиры им не нужны. И они не торопятся. Намеченные заранее месту у озера они смогут достигнуть до того, как солнце станет слишком жарким там они смогут до вечера лежать в тени, поэтому они движутся неторопливо с целью беречь силы лошадей много разговаривают громко и со смехом они выспались и хорошо позавтракали к тому же днем нет опасности неожиданно столкнуться с врагом тем не менее они по привычке на и время от времени внимательно разглядывают горизонт вскоре они видят то что становится предметом Серьезного обсуждения. Не на горизонте и не на равнине, А над головой, в небе. Это птицы. Почему птицы? И почему они привлекают внимание Койотеру? Ничего особенного, если бы это были другие птицы. Но это стервятники, Черные падальщики двух разновидностей, Грифы и конюки. Индейцы не бросили бы на них второй взгляд, если бы они вели себя, как обычно, летали кругами или спиралями. Но эти пролетают над головой по прямой, быстро машут крыльями, очевидно, стремясь туда, где много падали. Десятки стервятников вытянулись в линию и летят туда же, куда движутся индейцы, к горе на Учампатапетл. Что может привлекать стервятников? Этот вопрос индейцы задают друг другу. Никто не может на него ответить, все высказывают предположения. Они нисколько не встревожены, но это зрелище их возбуждает, и они ускоряют ход, чтобы увидеть, что привлекает птиц. Это должно быть что-то большее, чем мертвый олень или антилопа. Слишком много птиц летит туда, и летят они издалека. То, что они летят высоко и по прямой, свидетельствует, что они давно держатся этого курса. Поднявшись по склону впадины, смуглые всадники снова видят гору и также то, что заставляет их неожиданно остановиться. Пурпурную дымку над северным концом горы, постепенно рассеивающуюся, поднимаясь высоко в небо. Туман, поднимающийся от воды. Которые, как они знают, там есть. Нет, их опытный взгляд сразу определяет причину появления дымки. Это действительно дым. Они также уверенно узнают дым от лагерных костров. У научам Потепетла расположились с лагерем какие-то другие, опередившие их путники. Кто? Индейцы опата? Маловероятно. Сыновья труда, индейцы-рабы, как презрительно называют их эти головорезы, родственные им лишь по расе, опата не покидают свои поселки и клочки культивированной земли вокруг них. Они не могли так далеко уйти от своих домов в дикую местность. Скорее, это отряд бледнолицах. Они ищут сверкающий металл, который, как знают апачи, заводит врагов в сердце пустыни, на их территорию, приводит к гибели, а губят их они. Если костры, которые они видят сейчас, принадлежат такой группе, она обречена. Так, во всяком случае, думают эти кентавры, надеясь, что они правы. Пока не смотрят на голубовато-пурпурное облако, определяя его размеры, Обсуждая, сколько людей там может быть и что это за люди, их внимание привлекает другое облако, беловатое и меньшее по размеру, всего лишь порыв над вершиной горы. Отделившись от вершины, облачко поднимается вверх. Коэтеры знают, что это след выстрела или нескольких выстрелов, хотя никакой звук не достигает их ушей. В разреженной атмосфере высокогорных Ланус узрение преимущество перед слухом. Звуки слышны на меньшем расстоянии. До горы все еще больше десяти миль, и даже если бы на вершине выстрелила пушка, они едва ли услышали бы звук выстрела. Отряд стоит, но всадники не спешиваются. Вождь и еще несколько воинов совещаются и пока они обсуждают будущие действия, над вершиной Мессы поднимается новое облачко, такое же, как первое, но из другого места. Это убеждает краснокожих, что их первое предположение было верным. У озера лагерь бледнолицах, а наверху охотники, которые пришли за добычей. Индейцы знают, что на вершине много добычи. Но что за бледнолицы? Этого они не знают. Если бы знали, что это лагерь шахтеров, поскакали бы к нему галопом. Но если это лагерь солдадос, тогда совсем другое дело. Коэтерос не боятся встречи с мексиканскими солдатами, наоборот, потому что у племени давние счеты с людьми в военных мундирах, и ничто бы не обрадовало их так, как возможность рассчитаться по этим счетам. Они вышли на тропу войны не только ради грабежа, но и чтобы отомстить. Однако, если в лагере солдаты, действия индейцев будут совсем другие. Солдаты в этой местности обязательно кавалерия, и чтобы приблизиться к ним, нужны осторожность и стратегия. Но эти краснокожие кентавры – тоже солдаты, ветераны, опытные, искусные, владеющие стратегией и теперь готовы доказать это. Пришло время двигаться, и они выступают, но не прямо вперед и не единым строем, но разбиваются на две группы. Одна уходит направо, другая налево, чтобы подойти к лагерю с противоположных направлений. Разделившись, отряды быстро расходятся. Они движутся к горе, но один должен обойти ее с юга, другой — с противоположного направления. Черные стервятники, продолжающие свой полет, теперь могут быть уверены в богатой добыче.